«Верить или нет?» Восемь часов сорок девять минут. Нормам часть на всех порах резко затормозила у светофора, и страховые документы тети Элнер разлетелись по полу. От волнения не находя себе места, Норма собралась было молиться, чтобы Господь успокоил ей нервы. Но молиться за рулем у нее не очень-то получалось. Важнее было следить за дорогой. И дело тут было не в одном страхе перед аварией. Норма не знала точно, будет ли толк от молитвы. Всю жизнь она терзалась сомнениями и не понимала, от отчего вера дается ей так нелегко, в отличие, к примеру, от родного языка или риторики. По обоим предметам Норма училась в школе на круглые пятерки, все хвалили ее за приятный голос, и она до сих пор помнила, как разобрать предложение. Но в вере она нуждалась, как никто другой. Мэкки ничем ей помочь не мог, Он был твердо уверен, что Бога нет, в противоположность тети Элнер. Вербена была к ней несправедлива. Еще на прошлой неделе тетя Элнер позвонила и сказала, «Норма, чем больше я смотрю передачи о природе, тем больше восхищаюсь Творцом. Я знала, что он велик, но не представляла, насколько уму непостижимо, как можно столько всего напридумывать. Одни тропические рыбы чего стоят?» Тетушка тверда в вере. А Норма застряла где-то между Элнер и Мэйки. И ни туда, ни сюда. Сегодня она верит, завтра ее одолевают сомнения. Хочется с кем-нибудь поговорить, но с пасторшей поделиться нельзя. Та совсем еще новичок и сама нуждается в поддержке. Как бы то ни было, пусть Норма и сомневается в Боге, но все равно просит у него помощи в работе над собой. Чтобы не обращать внимания... когда знакомые выдружают на обеденный стол бутылку с кетчупом, хранят в гараже всякий хлам, оставляют двери открытыми настежь, не ужасаться при виде массивного дубового сидения в туалете у вербены, и раз за разом Норма терпит неудачу и ругает себя. Она убеждена, что ее нетерпимость к людям безвкусным, невоспитанным и безграмотным, тем, кто говорит ложить вместо класть, идет от недостатка веры. она ждет Знака свыше откровения, доказательства, что Бог есть. Вербена говорит, что всегда ищет знаков свыше откровения и чудес, и Норма охотно поверила бы в чудо. Но никаких чудес с Вербеной пока не случилось. Если бы Норма разбилась на машине, не доехав до тёти Элнер, на ее надгробном камне следовало бы высечь. Здесь лежит Норма Уоррен, и даже после смерти... Сомневается.